Глава 14. Настоящий маг в лице Чеда довольно быстро взволновал драконьи море магистра пэнда куратора и фермеров. Последние, к счастью, почти сразу решили уйти с глаз долой, чтобы не мешать профессионалам. Бескрайние драконьи воды, которые тянулись до самых драконьих гор и, в общем-то, им и принадлежали, оказались неприступной крепостью для начинающего мага. Чет булькал потоком силы у берега, вспенивал волны, и лишь изредка ему удавалось отогнать их подальше, но они сразу же возвращались и силой били в сараи. Постройки рассыпались на дощечки, запасы сена и соломы промокли, территория для выгула скота превратилась в месиво из глины, воды и снега. «Я не могу!» — натужно прохрипел Чет, изо всех сил удерживая наступающую волну. Он упирался ногами в землю, наклонялся вперед, будто толкал что-то очень тяжелое. «Магистр!» — только выкрикнул и тут же сдался. Рухнул лицом вниз, а мощный поток воды устремился к берегу, и на этот раз волна была куда больше. Пент едва успел накрыть нас куполом, как сверху обрушилась стихия. Я машинально вцепилась в руку куратора и до боли стиснула ее пальцами. «Простите!» — спешно извинилась и обняла себя. Уголок губ Редли дрогнул в улыбке. «Значит так!» — магистр Пент взмахом руки рассеял иллюзию купола. «Чет, давай снова. Ты не понял задание. Тебе нужно управлять подводным течением, а не волнами». «Мне кажется, что здесь требуется маг земли», — немного грубо высказался парень. «Он бы вырыл траншею или сделал запруду. Не знаю, как правильно это называется». «У нас есть маг земли». Преподаватель обернулся, взглянул на меня, на Алана и даже на Редли. «Ни одного, Чет, ни одного. Вставай на позицию». Сколько мучился Чет, столько времени я пыталась найти среди своих питомцев жирную королеву. Я стала так называть её, когда, наконец, почти нашла, и мыши в вдруг перемешались. Наверное, я бы психанула и всё-таки взяла летучих с собой в академии, но меня спас Ральф. Он подошёл сзади, прижался к моей спине и, почувствовав, как я подобралась, усмехнулся. А потом накрыл мои глаза ладонями. тш жди Я переступила с ноги на ногу, нервничая. Рэдли меня не пугал, всё же в нескольких шагах от нас находился учитель. Решила, что куратор не хочет терять время и самовольно возобновил занятия по борьбе в темноте. Вспышка света заставила меня зажмуриться и ахнуть. Открыла глаза почти мгновенно. Рэдли убрал руки, и я замерла, не в силах совладать с эмоциями. «Драконье зрение!» — тихим голосом сообщил мужчина. «Ищи свою толстую мышку!» — молча. Я пыталась держаться и не задавать вопросы. Старалась не выдать себя перед пэндом и Чедом, но от восторга подпрыгнула на месте, молча, как и просил куратор. «Драконье зрение! Мне никогда не хватило бы словарного запаса, чтобы в разговоре описать кому-то, какое оно, и я никогда не сумела бы передать все свои чувства, которые испытывала в тот момент. Я видела каждую снежинку в воздухе. Они искрились, переливались всеми цветами радуги, я даже слышала, как они звенели». переливчатыми колокольчиками, хрустальным звоном, разрезая острыми гранями кристально чистый воздух. Видела каждую веточку на деревьях вдалеке. Могла различить каждую пору на своих руках, каждую ниточку на мантии, каждую соринку. Скинула голову. Сотни летучих мышей теперь казались мне гораздо крупнее, чем были и на самом деле. Я могла определить размеры их крыльев, коготков, лапок. Их глаза угольно-черные сканировали меня насквозь, и в них я видела усталость. «Бедная!» — прошептала я. Сердце вдруг сжалось, стоило только подумать, как же летучие измучили за эти дни. Потерпите немного, хорошо? «Адель?» «Магистр Ринд, мыши задолбались летать надо мной. Я это вижу, представляете? Они смотрят на меня с такой усталостью и злостью, что, наверное, магистру Пенду придется срочно накрывать нас куполом». королева нашла. Я метнулась взглядом от самой крайней мыши в стае к самой дальней. Почти все были одинаковыми, но теперь я видела и ту, что требовалось зачаровать повторно. «Да, вижу. Сейчас попробую», — зашептала ей, чтобы она летела в свою пещеру, чтобы забыла нашу группу, будто никогда не видела. Я пыталась уберечь нас от нападений летучих мышей, и, кажется, мне удалось. С каким же облегчением я наблюдала, как самая толстая летающая особь вырвалась из стаи и устремилась к вагону, а следом за ней все остальные. Не одна я наблюдала. Чет тоже это заметил. «Смотрите, Адель прогнала о летучих». «А ты волну прогнать не можешь», — рявкнул ему в ответ Пент. «Держи поток, твою твоюж!» Он не успел договорить, и купол сотворить тоже. Нас накрыло пеной. Отплевываясь от мусора, магистр Пент устало смахнул с олба капли воды. С меня стекало солёное море. алан гневно верещал, что отомстит другу за то, что тот испортил его чудесные туфли. А Редли Ринд, он просто высушивал одежду на себе, шепнув короткое заклинание. «Вы это как сделали?» — не поняла я. «Горячая кровь дракона, не я», — улыбнулся мужчина. «Магия, Адель!» «Завидую», — пробормотала я. Зубы начинали стучать от холода, челюсти едва могла сжать. Но промокшая одежда в считанные минуты обледенела и неприятно колола кожу. Магистр Пент жалился, разрешил Чеду отдохнуть, сам же устранил затопление и на прощание махнул рукой счастливым фермерам. «Возвращаемся в лагерь», — сказал Пент. А после добавил то, чего мы с парнями ждали не первый день. «Хватит с вас, завтра уходим в Академию». «Но вы ведь отправили Возничева в Тьорны и сказали ему, чтобы приехал через два дня», спросил алан встревоженно. Магистр хмыкнул. «А ещё я сказал, что мы уходим в Академию, а не уезжаем. Пешком, дорогие маги, пешком. Вам это будет полезно». Новость не обрадовала даже Редли, что уж говорить о нас. Куратор пока никто не видит. на миг прижал свои ладони к моим глазам, забирая драконье зрение. Сразу же мир потускнел, и мне стало чуточку грустно. Наредли я теперь косилась с ещё большим восхищением и завистью. Магистр Пент быстро шагал по направлению к нашему лагерю. Мы тащились следом за ним, и каждый пытался вспомнить, с какой скоростью двигается человек по соотношению к лошади с повозкой. Выходило, что до Академии мы доберёмся не быстрее, чем за 6 часов, а нагруженные шатрами и сумками за восемь. «Восемь часов в пути?» Чет, услышав это, предложил нам полететь на каких-нибудь орлах, которых я должна была зачаровать. Едва не схлопотал магический разряд от преподавателя и перестал возмущаться. Наш учитель начинал нас не просто пугать, но еще и раздражать. Экей храпела на весь лагерь. Как еще восставших не привлекла, непонятно. рэдли предложил не будить ее, пока мы готовим ужин на костре, но магистр Пент уже утратил свою жалость к измученной девушке. Он разбудил ее громким взрывом прямо над шатром. Бледнеющая и заикающаяся Экей выскочила на улицу, как пробка из бутылки. «Напали? Кто?» «Помоги Аллану развести огонь», — махнул рукой ей преподаватель. «Я?» — Экей захлопала глазами. «Но девочки должны готовить, а не рубить дрова для костра». «Ты здесь не девочка», — отрезал Пент. «А будущий темный маг». Думаешь, когда закончишь обучение и пойдёшь работать в магистерию, то за тебя кто-то станет разводить огонь? А если тебя одну отправят патрулировать границы захоронений, кто тебе там поможет? Мертвецы? Так напомню, у нас Адель, заклинательница животных, а не ты. Мертвецы не животные, нахмурилась я. Меня отправят патрулировать к границе захоронений в одиночестве? А то же самая подруга начала заикаться. Магистр Пент с тяжёлым вздохом молча указал ей в сторону небольшой рощицы. «За хворостом! Быстро!» Пока он не наговорил ещё чего-нибудь более пугающего, Экей решила не спорить и помчалась к деревьям, на ходу умывая снегом. Лишней воды у нас не было, никто не разрешил бы нам использовать остатки для умывания. алан поспешил за девушкой. Когда они были уже вдалеке, магистр Пент раздал указания и нам. «Чет, просуши участок для костра. Растопи снег и выжги землю». «Адель и Редли, займитесь ужином». «Что мы можем приготовить-то?» шепнул я куратору, недовольно цокнув языком. «Что-то питательное и быстрое из ничего», пожал плечами мужчина. «Запоминай и учись». Я следовала за ним по пятам, то и дело оборачиваясь к Чеду. Было жутко интересно, справится ли парень с поставленной задачей. Но прошло несколько минут, а он только и смог что утопить поляну. Там, где был снег, теперь в лучах заходящего солнца сверкала замерзающая лужа со снежной крошкой. В какой-то момент ему удалось вызвать огонь. Пламя вспыхнуло и погасло, но Чет вдохновился своим маленьким успехом. А может быть, обидное обзывание Пенда на него подействовало, и Чет принялся метать в недавно созданную лужу в сполохе огня. «Котелок», — сообщил Редли, протягивая мне его, «упаковка крупы, прихваченная мной, оленина, о которой не забыл Пент». «Почему вы все это говорите?» «Надежда, что и вы что-то с собой взяли». «Ваша надежда может умереть. Мы взяли из столовой несколько пирожков, но отдали их Николасу в благодарность за его гостеприимство. Он ведь дал нам сыр и копчёности. Разве нет?» «Да, а если бы не дал? Чем бы мы и питались?» «Запомни, Адель, в походах рассчитывать только на себя». «Да мы вообще не были готовы ни к какому походу». А воины, думаешь, готовы? Нет. Их часто будет среди ночи, выдергивают из постелей. Или же отыскивают на рынке, когда те занимаются закупкой продуктов по списку от жены. За несколько минут они должны всё бросить и явиться на службу. А по пути суметь обеспечить себя пропитанием на те несколько дней, что им придётся провести вдали от дома. «Я не хочу быть воином», — сникла я. «Если работа в магистерии подразумевает под собой вечные походы в любую погоду, то тогда я просто хочу выйти замуж». «За воина?» усмехнулся Редли, одарив меня внимательным взглядом. «За дракона», — с усмешкой подумала я, «чтобы ещё хоть раз в жизни ощутить в себе способность видеть его глазами». Но вслух я сказала, «За пьющего кузнеца». «Я даже спрашивать не стану, что тебя привлекает в пьющих работягах». «И не стоит. Почему маги соглашаются на такие должности? Разве им не хочется жить дома, в тепле и уюте, а не бродить чёрт знает где неделями?» Работа в королевской армии престижна и хорошо оплачивается. Некоторые командующие богаче самого короля, к слову. Многие идут работать именно в армию по причине того, что их семьи всегда будут защищены. Дети наверняка получат хорошее образование и работу, даже если не являются магами. Всех этих привилегий лишены простые работники магистерии. Но их жизнь гораздо спокойнее, да. Каждый выбирает то, что ему больше по душе. А вы что выбрали? Я с драконьих гор, Адель. Мои земли живут по другим правилам. У нас нет ни магистерии, ни королевской армии, состоящей сплошь из сильных магов. Гильдия особой магии на нашей территории, но обучаются в ней не драконы, а люди». «А почему вы согласились помочь с разломом?» Куратор сложил продукты в котелок, забрал его у меня и поставил на землю рядом с шатром. На меня почему-то старался не смотреть, и я уже пожалела о своём вопросе, но мужчина ответил. «Я хотел помочь, правда, сделал всё, что мог». Это была моя инициатива, потому что если виафланайцы прорвутся в Уаверу, то и драконьим горам придётся всё время жить в состоянии войны. Человечество вымрет, драконы останутся. Но соседство с враждебными существами нам не нужно. Нас устраивают слабые люди. Я знаю, что вы дали клятву Его Величеству. Да вы и сами намекали на это во время собрания в первый день. Вы не можете вернуться домой? «Его Величество попросил меня остаться. Он решил, что в Академии нужен факультет экспериментальной магии, чтобы в случае войны магов было как можно больше. Неважно, каких. Главное, больше. Через пять лет, если вы четверо меня не подведёте, я вернусь домой». «Я постараюсь не подвести», — закивала я изо всех сил. «Правда, клянусь!» «Ты всё ещё не поняла, что это слово значит?» «Не употребляй его никогда и нигде, кроме как у брачного алтаря». Я хлопнула ладонью по своим губам. Редли прав. «Мне пора забыть, что обещание клятвы больше не пустое слово, как на земле». Пока не вернулись Экей и алан а Чет все еще пытался выжечь клочок земли, мы средли бродили по лагерю. Магистр Пент зарылся в какие-то бумаги, расположившись на мешке у шатра. Наконец ребята вернулись. Костер был разведен, и на огне стоял котелок с водой. Когда она закипела, мне предоставили право закинуть в котел мясо и крупу. «А соль?» Оглянулась я в поисках мешочка со специй. «Соли нет». Глухо отозвался магистр. «Забыли взять?» «И не планировали. Лишнее место заняла бы в рюкзаке. Ни к чему она?» «Пакетик занял бы всего ничего. Его даже в кармане можно было принести. Как же каша без соли?» «Адель!» Преподаватель взглянул на меня поверх документа. «Если брать с собой в походы один мешочек того, еще один пакетик другого, того, без чего можно обойтись, то в конце концов твой рюкзак будет весить, как вся повозка. Понимаешь? Никогда не бери ничего лишнего». «Ничего из того, без чего можно прожить, даже если очень хочется». «Я поняла», — недовольно буркнула я, отворачиваясь к костру. Помешала кашу палкой, найденной на земле, но чистой. Даже посуду не взяли. «А есть из чего будем?» «Из котелка?» «Руками?» Передо мной упал свёрток с деревянными ложками, которые бросил Редли. «О, слава богам!» Я обрадовалась столовым прибором больше, чем когда-то в своей жизни радовалась подарком. «Могли бы и раньше сказать, что ложки есть. Я кашу палкой мешаю». «Ложки не лишние», — сказал куратор. «Чем быстрее поест каждый участник похода, тем скорее кухню можно будет свернуть и снова быть готовым к бою. Готовым нужно быть и во время обеда, но когда раньше воины брали с собой одну ложку на всех, то было затруднительно одновременно есть и сторожить лагерь». «Их всего две», — проворчал я, заглянув в свёрток, обернулась к учителю, снова отвлекая его от изучения бумаг. «Магистр Пент, почему вы не предупредили нас, что с собой надо брать продукты и посуду?» «Сами должны были догадаться». «Каким образом-то?» «Не догадались ваши проблемы. Зато в следующий раз вы уже точно ничего не забудете». Я вздохнул очень тяжело и протяжно. Каша почти сварилась. Оставалось дождаться, когда выпарится вода. Чет отошел на приличное расстояние и практиковался там с огнем. айки и алан голодными взглядами сверлили котелок. Редли присоединился к Пенду, заглянул в его бумаги, нахмурился. Через минуту нас всех всполошил горящий Чет. Орал парень громко, горел ярко. Пламя охватило поло его мантии и с бешеной быстротой взбиралось по ней вверх. Магистр Пент, почти не глядя, метнул в студента струю воды, которая сбила Чеда с ног. Огонь потух, но парень больше не торопился практиковаться в одиночку и вернулся к шатрам. И Кей заснула, прикорнув на плече Алана. Пришлось разбудить её, чтобы поела. Мы все окружили котёл, который поставили прямо на землю, и стали передавать друг другу ложки. В рассеянном свете заката снег серебрился, слепил глаза. От пронизывающего ветра хотелось спрятаться, и я натянула капюшон пониже. Сунула в рот кашу и передала ложку дальше. Пенду. Если всего полчаса назад мне не хватало соли, тарелок, стола и стульев, то сейчас, сидя на мерзлой сырой земле и поедая пресную кашу с нежующимся мясом с одной ложки на несколько человек, я была едва ли не самым счастливым человеком в мире. Я не могла бы объяснить, почему в таких ужасных условиях, промокшие и до костей промёрзшие, я радовалась как ребёнок. На лицах моих друзей тоже можно было заметить мечтательное выражение. Они с удовольствием поглощали горячую еду, дрожали от холода и переглядывались с улыбками. Наверное, в этот момент каждый из нас понял всю прелесть походов. Первым тишину нарушил магистр Пент. «Ошибка номер один. Вы должны были переодеться сразу же, как только вернулись в лагерь». Мы с ребятами одновременно испуганно икнули. «Заболеть в походе — самое глупое, что может случиться. Больной воин — не воин». «Да я не сильно промок», — замямлил алан «Одежда даже почти сухая». «Она кажется сухой. Завтра, скорее всего, каждый из вас проснётся с больным горлом». Очарование момента со всех спало. Я отдала ложку Пенду и поспешила в шатёр, чтобы переодеться в сухую одежду. Надо сказать, что когда снимаешь с себя сырую одежду на морозе, то главное не снять её вместе с кожей. Магистр был прав. Чудо, если завтра мы не сляжем с температурой. Спать разошлись рано. Как только стемнело, куратор загнал нас всех в шатёр, Когда Экей возмущённо спросила, по какой причине мальчики будут ночевать с девочками, а не раздельно, то появился магистр. «Вы здесь, не девочки!» «Ой, всё!» Экей резко закрыла шторку перед лицом учителя. Обернувшись, к нам буркнула. «Не девочки, не девочки! Сколько можно-то? Неужели в армии правда так? Все спят друг с другом!» «Никто ни с кем не спит!» Пробормотал почти уже сонный Чет. «Я не о том!» «Да ладно тебе!» обратилась я к подруге. «Мы ведь все одетые! Ляжем подальше от парней. Они вон там, а мы поближе к выходу. Поближе к выходу, то есть рядом с парнями? У нас шатёр метр на два. С ворчанием кей всё же уместилась между мной и стенкой. Я старалась заснуть изо всех сил, но храп Аллана прямо под ухом никак не давал расслабиться. Потом к нему присоединился храп и кей «Адель?» — тихим шёпотом позвал меня Чет. «Да, переверни кей на бок, она перестанет храпеть». «А Аллана почему не перевернёшь?» Он дерётся. Я уже пытался однажды. Синяк со скулы потом неделю не сходил. «Предлагаю просто вытащить их из шатра», вздохнула я, но подругу пихнула локтем в бок. Чет сделал то же самое с Алланом, и ненадолго наступила тишина. «Наверное, если бы наши друзья не храпели, и мы заснули, то могли погибнуть с вероятностью в сто процентов. Но мы бодрствовали, и у нас был шанс спастись». У входа в шатёр раздался скрежет. Шторка отодвинулась, и внутрь просунулась лысая голова. В слабом лунном свете можно было отчетливо увидеть, что нас посетил вовсе не человек, но и не мертвец. Изображения виафланайцев висели на каждом столбе в академическом городке. Каждый житель Тиорна смог бы узнать враждебного иномерянца по памяти. Они хоть и выглядели почти как люди, но все же имели отличия. Острые когти на руках и ногах и большие рты с двумя рядами острых и длинных зубов.